представившийся ему в качестве репортёра парижский Гариль Требюн. Гость спросил у Джорджа, как тот относится к последней сенсации. Джордж ни о какой последней сенсации понятия не имел. Разве что о проигрыше кельттов Никсону на розыгрыше кубка МБИ. Что он и высказал пришельцу? Но ведь кто-то должен был сообщить вам об этом, воскликнул репортёр. В таком случае, я полагаю, вам неизвестно. что исследовательская группа Эмерсона в Анаполисе, штат Мэриленд, только что завершила монументальный научный проект по приведению концепции усреднённости в соответствии с современными и всё ещё меняющимися демографическими и этноморфическими аспектами нашей великой нации. "Никто мне об этом не говорил", промычал Джордж. "Какая небрежность", воскликнул репортёр. "Что ж, Так вот, в связи с этим исследованием Эмерсонновской группы был задан вопрос: не могут ли они назвать реально существующую личность, которая бы точно соответствовала и даже олицетворяла новые параметры современного среднего американца. Репортёрам нужно было знать, кто именно заслуживает звания мистера среднего американца. Вы же знаете, что за публика эти журналисты. Но мне-то какое дело до этого? Да, тут действительно допущена грубейшая небрежность, что вы не поставили на известность, ответил репортёр. Так вот, этот вопрос был введён в компьютер, который принялся отыскивать возможные соответствия до тех пор, пока наконец не выдал на гора ваше имя. Моё? несколько удивился Джордж. Ага, им следовало бы немедленно известить вас об этом. Меня считают средним американцем. Так во всяком случае, утверждает компьютер.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 «Понравился мой роман. Вы собирались его публиковать?» «Однако в нем всегда присутствовало нечто, беспокоившее меня», — ответил Ползбани. «И теперь я знаю, что это было». «Ну и?» «Вашей книге не хватает уникальности. Это просто средний американский роман». «А что же еще может написать средний американец?» «Вот что скажут критики». «Я очень сожалею, Блакстер».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 В тот самый год, когда он получил золотой диск за свой с ног сшибательный шлягер все эти носы. Просто перенести не может. Но дело не только в этом. Я обязан сделать это ради детей. Карен, о чем ты? У нас же нет никаких детей. Пока нет. Но когда будут, это будут среднеамериканские дети. Не думаю, что перенесу такую. Да и никакая мать не сможет. Я ухожу, меняю фамилию и имя. Начинаю с нуля. Прощай, Джордж.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 ав в кафе сидел закрывая газетой своё усреднённое американское лицо наконец Джордж бежал из Англии оставив позади презрительные ухмылки былых друзей но теперь он не мог найти убежища в тех местах где бывал раньше в гоа наибице в пуне анапре и осе или в маракеше во всех этих местах у него были друзья которые обязательно станут хихикать за его спиной в отчаянии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 В эти дни Джордж погрузился в такие глубины самоотречения и отвращения к себе, что перешёл на абсент, хотя и ненавидел его всей душой. Он налил Джеки стаканчик. "О'кей", сказала она. "Пожалуй, лучше сразу перейти к делу. Что ж, послушаем". Морачно отозвался Джордж. "Джордж", сказала она. "Вам известно, что в Париже есть платиновый брус длиной точно в 1 метр?" Джордж в изумлении уставился на неё.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 Что за последние несколько лет я испытал уйму разочарований в моих отношениях с мужчинами. Мой психоаналитик, доктор Декатлон, говорит, что всё это из-за моего врождённого мазохизма, который превращает всё, что я делаю, в сплошное дерьмо. Таково его мнение. Лично же я полагаю, что мне просто не везёт. Правда, я в этом не уверена, и для меня крайне важно узнать, так ли это на самом деле.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 Благодаря дарам, преподносимым ему благодарными дамами-обожательницами всех национальностей, типов, форм и цветов. Он живёт в великолепной вилле, подаренной ему французским правительством в знак признания его исключительных талантов и огромных заслуг в сфере развития туризма. Он живёт в роскоши и совершенно независим. Он категорически отказывается иметь дело с исследователями, желающими изучать его феномен.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 человек отвечающий на все вопросы